Он глубоко вздохнул. На самой последней странице блокнота обнаружилось несколько совсем кратких и загадочных записей, не имевших никакого отношения к математике и совершенно не похожих на формулы. «Блондин плюс магги равно небо Это было подчеркнуто и обведено кружком, что ничуть не проясняло смысл. В самом низу страницы был записан телефон фирмы «Автоэксперт», расположенный в Экскельстонии, занимавшейся сдачей в аренду автомобилей. Микаэль даже не стал пытаться расшифровать эти записи. Он решил, что это просто каракули, которые она начертила, задумавшись о чем-то другом. Эрика Бергер начала праздничные выходные с невеселой и очень напряженной трехкилометровой пробежки, закончившейся возле пароходного причара в Сальше-Бадене. В последние месяцы она запустила занятия в гимнастическом зале и чувствовала, что тело ее стало вялым и непослушным. Возвращалась она шагом. Грегер читал лекции на выставке в Музее современного искусства и должен был вернуться не раньше восьми вечера. Эрика собиралась открыть бутылку хорошего вина, приготовить ванну и соблазнить своего мужа. Это, по крайней мере, поможет ей отвлечься от одолевавших ее проблем. Четыре дня назад она была приглашена на ланч вице-директором одного из крупнейших шведских медиапредприятий. За салатом он совершенно серьезно сообщил, что хочет предложить ей должность главного редактора их самой большой ежедневной газеты. Направление обсуждалось несколько имен, и мы пришли к выводу, что вы принесете газету большую пользу. «Мы хотим привлечь вас к работе», — сказал он. По сравнению с жалованием на предложенной ей должности, ее доход в миллениуме выглядел до смешного жалким. Новое предложение оказалось неожиданным, как гром среди ясного неба, она растерялась. «Почему именно я?» — спрашивала она. Он долго упирался, уходил от ответа, но, в конце концов, все-таки сказал, что она известный и уважаемый человек и хорошо зарекомендовала себя на руководящей должности — То, как она сумела вытащить Милениум из болота, в котором он находился в течение двух лет, внушает уважение. Кроме того, большой дракон нуждался в притоке свежей крови. Благородный налет старины, который украшал газету, привел к тому, что число подписчиков из молодежи стало постоянно снижаться. Эрика, известный как смелый зубастый журналист, поставить во главе самого консервативного органа печати мужественной Швеции женщину и феминистку, будет вызывающим и дерзким жестом. «Ее выбрали единогласно, то есть почти единогласно. Во всяком случае, за нее единогласно высказались все, от кого зависит решение. Но я не разделяю основных политических взглядов газеты. Какое это имеет значение? Вы также не являетесь завзятой противницей? Вы будете главным редактором, принятие политических решений не ваше дело, а передавица уж как-нибудь сама о себе позаботится». Решающее значение для выбора имела также, хоть этого он и сказал вслух, «происхождение Эрики из высших слоев общества» что дало ей соответствующее воспитание и связи. Она ответила, что предложение показалось ей заманчивым, но она не может немедленно дать ответ. Сначала ей нужно хорошенько все обдумать. Они договорились, что в ближайшее время она сообщит о своем решении. Вице-директор добавил, что если ее сомнения вызваны размером оплаты, то можно продолжить обсуждение этого вопроса. Кроме того, здесь предполагается чрезвычайно мощный золотой парашют, а ведь ей пора уже позаботиться о своей будущей пенсии. Скоро ей 45, к этому возрасту она, благодаря собственным заслугам, поставила на ноги Миллениум и стала главным редактором, и вот теперь ей предлагают начать все сначала на новом месте и сделаться заместителем у кого-то другого. Момент, когда она будет вынуждена снять трубку и сказать «да» или «нет», неумолимо приближался, она все еще не знала, что ей ответить. Всю прошедшую неделю она несколько раз собиралась обсудить этот вопрос с Микаэлем Блунквистом, но так и не собралась, и вот сейчас она чувствовала что темнило в отношениях с ним, и из-за этого ее мучила совесть. Несомненно, это предложение заключало в себе не одни только светлые стороны. Положительный ответ означал, что придется прекратить сотрудничество с Микаэлем. Он никогда не пойдет следом за ней к Большому Дракону, как бы она его не соблазняла. Деньги ему не требовались. Ему без них было хорошо, только бы никто не мешал спокойно заниматься своими текстами. Эрика превосходно чувствовала себя в качестве главного редактора Миллениума. Благодаря этой работе, Она завоевала в журналистике определенный статус, который в душе воспринимала скорее как удачу, доставшуюся ей не по заслугам. Она была редактором, а не автором новостей. Это была не ее область, свой уровень, как пишущие журналистки, она считала средним. Зато у нее хорошо получалось вести беседы на радио или на телевидении, но в первую очередь она была блестящим редактором. Кроме того, ей вообще нравилась текущая редакторская работа, которая входила в ее обязанности на посту главного редактора «Миллениума». Однако предложение все же прельщало Эрику не столько из-за высокой оплаты, сколько потому, что эта должность сделает ее одной из самых сильных фигур на медийном поле в этой стране. «Такое предложение можно получить только один раз в жизни», — сказал ей витец-директор, где-то возле гранд-отеля в, Саль... в Сальдбщобадене. Она к своему огорчению поняла, что не может сказать «нет», и заранее затрепетала при мысли о том, как это сообщит Микаэлю Бломквисту. Как обычно, обед в семействе Джанини проходил в обстановке некоторого хаоса. У Анники сестры Микаэля было двое детей: тринадцатилетняя Моника и десятилетняя Енни. На попечении ее мужа Энрика Джанини, начальника скандинавского отделения компании, занимавшейся биотехнологиями, находился шестнадцатилетний Антонио, его сын от предыдущего брака. Остальные гости состояли из его мамы Антонии и брата Петро, жены последнего Эвы и их детей Петра и Никола. Кроме того, в том же квартале жила сестра Эндрика Марчелла. К обеду была также приглашена тетушка Энрика Анжелина, которую родня считал совершенно сумасшедшей, или во всяком случае необыкновенной чудачкой вместе с ее новым бойфрендом. Поэтому уровень хаоса, царевшего за весьма вместительным обеденным столом, был довольно высок. Диалог велся на гремучей смеси шведского и итальянского языков временами всеми одновременно. Ситуация отнюдь не становилась легче от того, что Анжелина посвятила этот вечер обсуждению вопроса о том, почему Микаэль до сих пор еще холостяк, Сопровождая дискуссию предложением подходящих кандидатур из числа дочерей своих многочисленных знакомых. В конце концов, Микаэль заявил, что он бы и рад жениться, но, к сожалению, его любовница уже замужем. От таких слов даже Анжелина на некоторое время умолкла. В половине восьмого вечера запищал мобильный телефон Микаэля. Он думал, что отключил телефон и, покинув собеседников, надолго застрял в прихожей, откапывая аппарат во внутреннем кармане куртки, которую кто-то закинул на шляпную полку. Звонил дакс Свенсон. «Я не помешал?» «Да нет, ничего. Я обедаю у сестры, и ее родственники пытаются меня прижучить. А что случилось?» «Случились две вещи. Я пытался дозвониться до Кристера Мальмана, но он не отвечает. Сегодня он в театре со своим бойфрендом. Вот черт!» «Мы с ним договаривались встретиться завтра утром в редакции, чтобы посмотреть фотографии и иллюстрации для книги. Кристер обещал заняться ими на праздниках, но миа вдруг решила съездить на Пасху к родителям в Доларну, чтобы показать им свою работу, поэтому завтра мы рано утром уезжаем. «Ну и поезжайте!» «Мои фотографии все на бумаге, я не могу послать их по электронной почте. Нельзя ли сегодня вечером передать эти фотографии тебе?» «Ладно. Но только слушай, я сейчас в Леннерсте. Я побуду тут еще некоторое время, а потом вернусь в город. Чтобы попасть в Энскида, мне надо будет сделать совсем небольшой крюк. Мне не трудно заехать к тебе за фотографиями. Ничего, если я буду часов в одиннадцать?» Дакс Венсен ответил, что это подойдет. «Есть еще одна вещь, которую я хотел сказать. Боюсь, это тебе не понравится. Валяй, рассказывай!» У меня тут выплыла одна заковыка, которую я хотел бы проверить, прежде чем книга выйдет в печать. Окей, о чем речь? Это Зала. Пишется через З. И что это за Зала? Это гангстер, по-видимому из восточной Европы, возможно из Польши. Я упоминал о нем в нашей переписке несколько недель тому назад. Извини, не помню. В материалах это имя возникает то здесь, то там. Похоже, что все его страшно боятся, никто не хочет о нем ничего говорить. Вот оно что. Несколько дней назад я опять наткнулся на него, мне кажется, что сейчас в Швеции, и его нужно будет включить в список клиентов в пятой главе. «Слушай, Дак, нельзя же добавлять новый материал за три недели до отправки книги в типографию. Понимаю, но это особый случай. Я тут разговаривал с одним полицейским, который тоже слышал про залу, и... Я думаю, стоит посвятить несколько дней на следующей неделе тому, чтобы до него докопаться. Зачем? У тебя и так кажется достаточно в тексте мерзавцев. Но этот, похоже, особенно выдающийся мерзавец». Никто толком не знает, кто он такой. Я чую, что в этом стоило бы разобраться. К чести, всегда стоит прислушиваться, сказал Микаэль. Но, честно говоря, мы уже не можем отодвигать срок сдачи. С типографией заключен договор, и книжка должна выйти одновременно с номером Миллениума». Понимаю, упавшим голосом ответил Даксвэнсон. Миа Бергман только что сварила свежего кофе и налила его в термос, когда в дверь позвонили. Было без нескольких минут девять. Даксвэнсон находился как раз около двери и, думая, что это Микаэль пришел раньше обещанного времени открыл, даже не посмотрев в глазок. Но вместо Микаэля он увидел перед собой ми миниатюрную девицу, которая на первый взгляд показалась ему совсем девчонкой. «Мне нужно видеть Дага Свенсона и Мия Бергман», — сказала девушка. «Я, Даг Свенсон, мне нужно с вами поговорить». Даг автоматически взглянул на часы, Миа Бергман тоже вышла в прихожую и с любопытством посмотрела на гостью из-за плеча Дага. «Не поздновато ли для визита?» — спросил Даг. Девушка терпеливо смотрела на него и молчала. «О чем ты хотела поговорить?» «Я хочу поговорить о книжке, которую ты собираешься издать в милениуме Дак и Мия переглянулись. «Кто ты такая?» «Меня тоже интересует ваша тема. Вы меня впустите или мы будем разговаривать прямо на площадке?» Дак Свенсен секунду поколебался. Конечно, девушка была ему совершенно незнакома, и время для посещения она выбрала странное. Но она показалась ему достаточно безобидным существом, которое можно впустить в квартиру. Поэтому он пригласил ее в гостиную и усадил за стол. «Хочешь кофе?» — спросила Мия. Дак недовольно посмотрел на свою подругу. Как насчет того, чтобы объяснить, кто ты такая? Обратился он к девушке. Спасибо, да, это насчет кофе. Зовут меня Лизбет Саландер. Миа пожала плечами открыла термос в ожидании Микаэля Блумфейста, они заранее расставили на столе чашки. Откуда ты знаешь, что я собираюсь публиковать книгу в издательстве Миллионум? – спросил Дакс Фенсон. Его вдруг стали одолевать сомнения, но девушка, словно не слышала его. Она смотрела на Миа Бергмана, на лице ее появилась гримаса, которую можно было истолковать как кривую усмешку. «Интересная работа», — сказала она. «Меня Берман страшно удивилась. Откуда тебе известно о моей работе?» «Попался какой-то экземпляр», — загадочно ответила девушка. Дакс Венсен раздражался еще больше. «А теперь давай-ка все-таки объясни, зачем ты пришла?» — потребовал он. Девушка посмотрела ему прямо в глаза. Он вдруг заметил, какая темная у нее радужка. На свету ее глаза казались черными, как уголь. Он подумал, что, вероятно, ошибся насчет ее возраста, и она старше, чем ему показалось сначала». «Я хочу знать, почему ты всюду расспрашиваешь людей о зале. Об Александре зале», — сказала Лизбет Саландер. «В первую очередь я хочу знать, что именно тебе о нем известно». «Александр зала», — растерянно отметил Дакс венсон Он никогда еще не слышал, что зала — это фамилия, что ее владельцы зовут Александром. Даг пристально посмотрел на сидевшую напротив него девушку. Она взяла чашку и отпила глоток, не сводя с него взгляда, в котором совершенно не было человеческого тепла. Внезапно ему стало не по себе». В отличие от Микаэля и остальных взрослых гостей, несмотря на то, что праздничный обед был устроен по случаю ее дня рождения, Анника не пила только легкое пиво, не прикасаясь к вину и хорошо закусывая выпивку. Поэтому к половине одиннадцатого она оставалась совершенно трезвой, а поскольку старшего брата она считала в каких-то отношениях с законченным балбесом, о котором следует заботиться, то благородно предложила отвезти его в Энскеде. Первоначально она собиралась подкинуть его только до остановки автобуса на Вермго-Довен, но на это ушло бы гораздо меньше времени, чем на поездку в город. «Ну почему ты не обзаведешься собственным автомобилем?» – жалобно спросила она, когда он застегивал ремень безопасности. «Потому что, в отличие от тебя, я живу рядом с работой и хожу туда пешком, а машина мне бывает нужна примерно раз в год. Кроме того, я все равно не мог бы везти машину, потому что твой муженек угощал меня с конской водкой. Значит, понемногу он становится шведом. Десять лет назад он угощал бы итальянской». Эта поездка дала им возможность поговорить по-родственному, как брат с сестрой. Если не считать ревностную тетушку с отцовской стороны и двух менее ревностных тетушек с материнской, да нескольких кузин и кузенов и каких-то еще троюродных братьев и сестер, у них совсем не осталось близких родственников. Пока они росли, из-за трехлетней разницы в возрасте у них было мало общего, зато, став взрослыми, они очень сблизились. Анника окончила юридический факультет, и Михаил считал, что из них двоих она, несомненно, самая талантливая. Закончив университет, она несколько лет проработала в гражданском суде, потом состояла в помощниках у одного из наиболее знаменитых адвокатов Швеции и уж после этого открыла собственную адвокатскую контору. Анника специализировалась на семейном праве, а со временем занялась новым проектом по защите равноправия. Она отстаивала права женщин, подвергшихся насилию, написала книгу на эту тему и приобрела большую известность. Вдобавок к этому, она еще активно занималась политикой на стороне социал-демократов, за что Микайль дразнил ее, дав ей прозвище «политрук». Для себя Микаэль в начале своей деятельности решил, что невозможно сочетать партийность с журналистской честностью. Поэтому он старался не принимать участие в выборах, а в тех случаях, когда все же голосовал, то даже Эрике Бергер отказывался сообщать, за кого отдал свой голос. «Как твои дела?» — спросила Аника, когда они переезжали через мост Скурубро. «Спасибо, все хорошо. Так что ж тогда не так? Не так? Я же знаю тебя, Микки. Ты весь вечер был какой-то задумчивый». Микаэль помолчал. «Это сложная история. В данный момент у меня две проблемы». Одна связана с девушкой, с которой я познакомился два года тому назад. Она помогала мне в связи с делом Венерстрёма, а затем вдруг взяла и исчезла из моей жизни без всяких объяснений. Она точно испарилась, и до прошлой недели я ее ни разу даже не видел. Микаэль рассказал сестре о нападении на улице Лундагатан. Ты подал заявление в полицию, поинтересовалась Аника. Нет? Почему? Эта девушка живет очень скрытно, нападению подверглась она, так что ей писать заявление. Последнее, как полагал Микаэль, было крайне маловероятно, и вряд ли входила в ближайшие планы Лизбет Саландер. «Упрямая твоя голова», — сказала Аника и погладила Микаэля по щеке. «Всегда хочешь сам управляться со всеми делами. А в чем вторая проблема?» Мы готовимся напечатать в миллениуме один сюжет, который вызовет большой отклик. «Я сегодня весь вечер думал, не посоветоваться ли с тобой, в смысле попросить консультации как адвоката». Аника с удивлением покосилась на брата. «Ты хочешь проконсультироваться со мной?» — воскликнула она. «Это что-то новенькое. Наш сюжет будет на тему канала поставки секс-рабыни применение насилия к женщинам». Ты работаешь над этой темой, и ты адвокат, конечно, ты не занимаешься вопросом свободы печати, но мне бы очень хотелось, чтобы ты прочла тексты до того, как мы их выпустим. Там и журнальные статьи, и книга, так что читать придется много». Аника молча свернула на Хаммарбю Фабриквекс, и, миновав в собиралась, добралась до поворота на Эндесвекен, узкими улочками, тянущимися параллельно Нюнесвеген. «Знаешь, Микаэль, я только один раз в жизни была на тебя по-настоящему сердита. Не знал». Это было, когда, ты против... когда против тебя подал иск Венерстрем, и тебя приговорили к трем месяцам заключения за клевету. Я так злилась на тебя, что чуть не лопнула от злости. Почему же? Я же сам справился. Ты раньше не раз справлялся сам, но на этот раз тебе нужен был адвокат, а ты не чтобы обратиться ко мне, ты предпочел сидеть в тюрьме, и все тебя поливали грязью в печати и в суде. Ты даже не защищался. Я чуть с ума не сошла. Тут были особые обстоятельства, ты бы ничего не могла поделать, верно? Но я-то это поняла только год спустя, когда Миллениум снова поднялся на ноги и размазал Веннерстрима по стенке. А до тех пор я была на тебя страшно обижена. Ты бы все равно не могла выиграть в суде это дело. Не в этом суть, мой умный старший брат. Я тоже понимаю, что это было безнадежное дело. Я читала приговор. Суть в том, что ты не обратился ко мне за помощью. Слушай, мол, сестренка, мне нужен адвокат, поэтому я даже не на суд не пришла. Микаэль задумался над услышанным. «Прости, наверное, мне следовало это сделать. Конечно, следовало». Я тут год прожил как в отключке, вообще ни с кем не хотел разговаривать. Единственное, чего мне хотелось, это лечь и тихо умереть. Но ведь не умер. Прости меня. А Ника вдруг рассмеялась. Здорово. Извинения спустя два года. Окей. Я с удовольствием прочитаю тексты. Это срочно? Да. Мы скоро сдаем их в печать. Здесь поверни налево. А Ника припарковала машину на улице Бьерне через дорогу от парадного, в котором находилась квартира Дага Свенсона и Мия Бергман. «Я всего на минутку», — сказал Микаэль, и, перебежав через дорогу, нажал кнопки кодового замка. Едва войдя в подъезд, он сразу же понял, что творится что-то неладное. По лестничной клетке гулко разносились громкие голоса. Пешком поднявшись на третий этаж, где находилась квартира Дага Свенсона и Миа Бергман, он понял, что главная кутерьма происходит здесь. Дверь в обиталище Дага и Мии стояла открытая. Перед ней суетились человек пять жильцов в соседних квартир. «Что случилось?» — спросил Микаэль вскоре, скорее удивленно, чем обеспокоенно. Голоса смолкли. Пять пар глаз устремились на него. Три женщины, двое мужчин, все пенсионного возраста. Одна из женщин была в ночной сторочке. «Тут, кажется, стреляли», — ответил мужчина, лет семидесяти, одетый в коричневый халат. «Стреляли?» — переспросил Микаэль, глядя на старичка с глупейшим выражением. «Только что. Стреляли в квартире минуту назад. Дверь была открыта». Микаэль протиснулся вперед, нажал кнопку звонка, одновременно переступил порог. «Дак? Мия?» — позвал он. Никто не ответил. Внезапно у него мороз пробежал по коже. Он почувствовал запах серы. Шагнув в гостиную, он сразу увидел «Господи, прости и помилуй», тело Дага Свенссона. Тот лежал лицом в метровой луже крови возле стола, за которым они с Эрикой несколько месяцев назад обедали. Микаэль бросился к Дагу, одновременно выхватывая мобильник и набирая номер 112, чтобы вызвать на помощь спасателей. Там сразу взяли трубку. «Меня зовут Микаэль Блумквист, требуется скорая помощь и полиция». Он назвал адрес. «Что случилось?» «Здесь мужчина, по-видимому, ему выстрелили в голову, и он не подает признаков жизни». Михаил нагнулся и попытался нащупать пульс на шее. Тут он увидел огромную дыру в затылке Дага обнаружил, что сам стоит ногами в чем-то, что, вероятно, было мозговым веществом. Он медленно убрал руку. Никакая скорая помощь на свете не сможет уже спасти Дага. Вдруг он увидел черепки одной из чашек, которые Мия Бергман получила в наследство от бабушки, которую так берегла. Он торопливо встал и огляделся по сторонам. «Мия!» — позвал он громко. Сосед в коричневом халате вошел вслед за ним в прихожую. Михаил обернулся к нему с порога И повелительно ткнул пальцем в его сторону. «Не заходите!» — крикнул он. «Возвращайтесь на лестницу!» Сосед сначала посмотрел на него с таким выражением, словно хотел что-то возразить, но послушался. Постояв пятнадцать секунд, Микайль обошел лужу крови, осторожно пробравшись мимо тела Дага, направился в гостиную. Мия Бергман лежала на спине, на полу, около изножья кровати. «Нет, нет! Господи, и Мия тоже!» Ей пуля попала в лицо, вошла снизу под челюсть возле правого уха. Выходное отверстие на виске было размером с апельсин, правая глазница зияла пустотой. Кровью вытекло, кажется, еще больше, чем у ее сожителя. Пуля вылетела с такой силой, что стена над изголовьем кровати в нескольких метрах от лежащего тела была забрызгана кровью. Тут Микаэль заметил, что по-прежнему судорожно сжимает в руке включенный мобильник, и не прервав соединение со спасательным центром, и что у него сперло дыхание. Он выдохнул и поднес к уху телефон. «Нам нужна полиция. Здесь двое застреленных. Похоже, они мертвы. Поторопитесь». Он слышал, что ему из службы спасения что-то говорят, но не мог разобрать слов. Ему показалось, что у него что-то случилось со слухом. Вокруг стояла мертвая тишина. Попытавшись что-то сказать, он не услышал звука собственного голоса. Опустив мобильник, Михаил попятился из квартиры. Очутившись за порогом, он почувствовал, что его трясет, как в ознобе, а сердце колотится, как ненормальное. Не говоря ни слова, он протиснулся мимо оцепеневших соседей и сел на ступеньку, словно откуда-то издалека до него доносились голоса соседей. Они что-то спрашивали. Что случилось? Как они? Что это было? Ему казалось, что голоса раздаются из какого-то длинного туннеля. Микоэль был точно огнушенный. Он понял, что у него шоковое состояние. Он нагнул голову как можно ниже, затем начал думать. Боже мой, их же убили. Их только что застрелили. Убийца, может быть, еще прячется в квартире. Нет, я бы его увидел. В квартире всего-то пятьдесят пять квадратных метров. Он никак не мог справиться с дрожью. Он так лежал лицом вниз, так что он не видел его выражения. Зато изуродованное лицо Миа так и стояло у него перед глазами. Внезапно слух вернулся к нему. Точно кто-то вдруг повернул выключатель. Он торопливо встал на ноги и увидел перед собой соседа в коричневом халате. «Вы стоите здесь», — сказал Микаэль. «Стойте и никого не впускайте в квартиру. Полиция, скорая помощь уже едут. Я спущусь и открою им входную дверь». Микаэль сбежал вниз, прыгая через две ступеньки. Очутившись на первом этаже, он мельком бросил взгляд на лестницу, ведущую в подвал, и замер на месте. Потом сделал шаг в сторону подвала. На середине пролета, на самом виду, лежал револьвер. Микайль разглядел, что это, кажется, кольт 45 «Магнум», такое же точно оружие, из какого был убит Улов Пальмы. По первому побуждению он чуть было не поднял револьвер, но потом вовремя вспохватился. Вернувшись к выходу, он открыл дверь и стал ждать на свежем воздухе. Только тут он услышал короткий сигнал клаксона и вспомнил о том, что в машине его ждет сестра. Он перешел к ней через дорогу. Аня не уже открыла рот, чтобы сказать что-нибудь колкое по поводу его долгого отсутствия, но тут увидела его лицо. «Ты кого-нибудь заметила, пока ждала меня здесь?» — спросил Микаэль. Голос его звучал сиплый и неестественный. «Нет». «О ком ты спрашиваешь? Что стряслось?» Микаэль несколько секунд помолчал, оглядывая окрестности. На улице все было спокойно и тихо. Он порылся в кармане куртки вытащил мятую пачку с оставшейся сигаретой. Закуривая, он услышал издалека звук приближающихся сирен и взглянул на часы. Стрелки показывали «23.15». А Ника, похоже, мы задержимся здесь надолго, сказал он, не глядя на нее. И в ту же минуту из-за поворота показалась полицейская машина. Первыми на месте оказались полицейские Магнуссон и ольсон Перед этим они были на Нюнесвеген, куда ездили по ложному вызову. За этими двумя приехало руководство, комиссар наружной службы Освальд Мортенсон, который в то время, когда пришел вызов из центральной диспетчерской, находился в районе Сканстуля. Они прибыли с разных сторон почти одновременно, И увидели посреди улицы человека в джинсах и темной куртке, который жестом призывал их остановиться. В то же время из припаркованного в нескольких метрах от мужчины автомобиля вышла женщина. Все трое полицейских застыли на несколько секунд. Диспетчерский центр передал сообщение о двух убитых, а человек в куртке держал в левой руке какой-то темный предмет. Но вскоре они увидели, что это всего лишь мобильный телефон, одновременно вышли из машин, поправили ремни и присмотрелись к мужчине поближе. Мортенсен сразу же взял командование на себя. «Это вы сообщили в службу спасения о выстрелах». Мужчина кивнул. Видно было, что он испытал большое потрясение. Он курил, и рука с сигаретой дрожала, когда он подносил ее к рту. «Как ваше имя?» «Меня зовут Микаэль Блумквист. Здесь, в одной квартире, только что застрелили дво двоих. Их зовут Дакс Венсен и Мия Бергман. Они находятся на третьем этаже. У двери собрались несколько жильцов из соседних квартир». «Боже мой!» — вырвалось у женщины. «А вы кто?» — спросил Мортенсен. «Меня зовут Анника Джанини». Вы живете здесь? Нет, ответил Микаэль Блумквист. Я договорился с убитыми, что заеду к ним. Это моя сестра. Я обедал у нее в гостях, и она хотела отвезти меня домой. Так вы утверждаете, что двоих застрелили? Вы видели, как это случилось? Нет. Я нашел их убитыми. Надо подняться наверх и взглянуть, сказал Мортенсен. Погодите, остановил его Микаэль. По словам соседей, они услышали выстрелы перед самым моим приходом. Я позвонил в службу спасения и через минуту после того, как вошел, С тех пор прошло меньше пяти минут. Это значит, что убийцы все еще находятся где-то поблизости. «Но вы не знаете его примет? Мы никого не видели. Возможно, кто-нибудь из соседей кого-то заметил». Мортенсон сделал взгляд знак Магнуссону. Тот взял свое переговорное устройство и начал негромко докладывать в центральную службу. Комиссар обернулся к Микаэлю. «Отведите нас куда нужно». Войдя в парадное, Микаэль остановился и молча указал на подвальную лестницу. мортонсон наклонился и увидел там револьвер. Спустившись до самой нижней площадки, он проверил подвальную дверь и убедился, что она заперта. «Ольсон, останься и присмотри тут». — велел Мортенсен. Кучка соседей перед квартирой Дага и Мия поредела. Двое ушли к себе домой, но старик в коричневом халате по-прежнему был на своем посту. При виде полицейских он явно почувствовал облегчение. «Я туда никого не впускал», — отчитался он. «Это очень хорошо», — в один голос похвалили его Микаэль Мортенсон. Мортенсен. «На лестнице, кажется, есть след кровавые следы», — заметил полицейский Магнусон. Все посмотрели на отпечатки башмаков. Микаэль взглянул на свои итальянские мокасины. «Очевидно, это мои следы», — сказал он. «Я заходил в квартиру. Там было очень много крови». Мортенсен испытующе посмотрел на Микаэля. Приоткрыв дверь с помощью авторучки, он отметил, что в прихожей также остались следы. «Направо. Так Свенсен находится в гостиной Амиа Бермант в спальне». Мортенсен быстро осмотрел квартиру и уже через несколько минут вышел. С помощью переговорного устройства он попросил прислать ему в помощь криминалистов. Тем временем прибыла скорая помощь. Закончив разговор, Мортенсен обратился к медикам. «Там два человека». «Насколько могу судить, им уже не поможешь, пусть кто-нибудь из вас туда заглянет, но по возможности постарается не затоптать следы». Чтобы убедиться в том, что медикам здесь делать нечего, не потребовалось много времени. Дежурный врач скорой помощи вынес заключение, что тела не нужно доставлять в больницу для реанимационных мероприятий, так как здесь даже чудо не помогло бы. Микаэль вдруг почувствовал ужасный приступ дурноты и обратился к Мортенсену. «Я выйду, мне нужно на воздух. К сожалению, я пока не смогу вас отпустить. Не беспокойтесь, — сказал Микаэль, — я только посижу на улице». «Покажите, пожалуйста, ваши документы». Микаэль достал бумажник, отдал его Мортенсену, а затем, не говоря ни слова, повернулся, спустился вниз и сел на тротуаре перед самым домом, где его все еще дожидалась Аника в обществе полицейского Ольсена. Аника присела перед ним на корточке. «Микки, что случилось?» «Два человека, которые мне очень понравились, убиты. Даг Свенсен и Мия Бергман. Это его рукопись я хотел тебе показать». Аника не поняла, что сейчас не время приставать к Микаэлю с расспросами. Она обняла его за плечи и осталась сидеть с ним, глядя, как прибывают новые полицейские машины. На противоположной стороне улицы уже собралась кучка любопытствующих ночных прохожих. Микаэль молча смотрел на них, а полиция тем временем устанавливала ограждение. Началось расследование убийства. Только под утро в начале четвертого Микаэль и Аника наконец-то покинули уголовный розыск. В час они просидели в машине Аники перед домом в Бенскеде в ожидании дежурного прокурора который должен был начать предварительное следствие. Затем обоих, поскольку Микаэль был другом убитых, и именно он обнаружил трупы и вызвал полицию, попросили проехать с полицейскими в Кунсхольм, чтобы, как они выразились, оказать помощь следствию. Там они долго прождали, прежде чем их наконец допросил инспектор Анита Нюберг. Особо с волосами цвета спелой ржи, лет двадцати по виду. «Похоже, начинаю стареть», — подумал Микаэль. В трем часам ночи он успел выпить столько чашек черного кофе, что чувствовал себя уж совершенно трезвым и больным. Ему даже пришлось внезапно прервать допрос и бежать в туалет, где его стошнило. Перед глазами у него все время так и стояло изуродованное лицо Мия Бергман. Прежде чем вернуться в кабинет, он выпил несколько кружек воды и долго умывался, пытаясь собраться с мыслями, чтобы подробно ответить на вопросы, которые задавала ему Анита Нюберг. «Была ли у Дага Свенсона и Мия Бергман враги? Насколько мне известно, нет. Приходили ли им какие-нибудь угрозы? Нет, насколько я знаю. Какие у них были отношения?» По-видимому, они любили друг друга. Как-то Дак обмолвился о том, что они собираются завести ребенка, когда мне защитить докторскую. Употребляли ли они наркотики? Не имею никакого представления, однако не думаю. Разве что в виде исключения могли выкурить косяк по какому-нибудь особенному случаю. «Почему вы так поздно приехали к ним домой?» Микаль подробно объяснил. «Не кажется ли вам, что это очень необычно являться в гости в такой поздний час?» «Да, конечно. Это был первый такой случай. Как вы с ними познакомились?» «По работе», — сказал Микайли, — снова упустился в пространное объяснение. Снова и снова ему приходилось отвечать на вопросы, связанные с тем, что он выбрал такое странное время для своего посещения. Выстрелы слышал весь дом, они прозвучали один за другим с промежутком менее пяти секунд. Семидесятилетний сосед в коричневом халате жил ближе всех к этой квартире. Сейчас он был на пенсии, а раньше служил в береговой артиллерии в чине майора. Он встал с дивана, на котором смотрел телевизор, сразу после второго выстрела и тотчас же вышел на лестничную площадку. Если учесть, что у него плохо работали тазобедренные суставы и встать с дивана ему стоило некоторого труда, выходило, что дойти до двери набра выбраться из квартиры старик сумел секунд за 30, но ни он, ни кто другой соседей не видели преступника. Согласно приблизительной оценке всех свидетелей, Михаил появился перед дверью квартиры через пару минут после выстрелов, или даже чуть меньше. Михаил и Аника могли видеть все, что делается на улице приблизительно в течение 30 секунд, Пока Аника искала нужный подъезд, припарковывала машину, и Микаэль, обвинявшись с ней несколькими словами, переходил через дорогу и поднимался по лестнице. Это означало, что перед остановкой машины Аники напротив подъезда у преступника было 30 или 40 секунд для того, чтобы выйти из квартиры, спуститься вниз, бросить оружие на лестницу в подвал, покинуть дом и скрыться. И это все ему удалось сделать, оставшись незамеченным. Все говорило о том, что Микаэль и Аника разменулись с убийцей за считанные секунды. В какой-то момент Микаэль понял, что криминальный инспектор Анита Нюберг склоняется к мысли, что убийцей вполне мог быть он сам. Что он просто спустился на следующую площадку, а потом, когда собрались соседи, сделал вид, будто только что вошел в дом. Но у Микаэля было алиби. Свидетельство его сестры – убедительный расчет времени событий. Все его действия, включая телефонный разговор с Дагом Свенсоном, могли подтвердить многочисленные члены семейства Джанини. Наконец, Анника не выдержала и вмешалась. Она сказала, что Микаэль оказал всю возможную помощь и содействие. Но теперь он устал и плохо себя чувствует, пора заканчивать допрос и отпустить его домой. Она напомнила о том, что выступает в качестве адвоката своего брата, и что у него, как у всякого человека, есть права, установленные, если не Богом, то, по крайней мере, Рексдагом.